Глава 5. Искажение пространства. Город Увей, провинция Аньхой, родина моей мамы. Ее отец занимался гаданием на брак у храма Юэлао. На самом деле, в старом китайском обществе это было своего рода промыслом, которым зарабатывали на жизнь, чтобы хоть как-то прокормить семью. Когда мой дед познакомился с бабушкой, они переехали в Гуанси. Мой дед довольно глубоко изучал до Доушу и нумерологию. Возможно, именно благодаря этому он познакомился с моей бабушкой. Примечание. до Доушу. Один из видов китайской астрологии. Конец примечания. На маму огромное влияние оказало ремесло ее родителей. Она выросла на гаданиях и предсказаниях. Когда я был маленьким, Мама часто говорила мне, что пока у младенца не зарос родничок, его душа может навлечь на себя злых духов. Именно поэтому у некоторых детей есть дар ясновидения, и они способны видеть нечистую силу. Первое. Редкий гость, пришедший перед проливным дождем. Я никогда не верил в предрассудки и считаю, что они придуманы для запугивания непослушных детей. Затем я узнал, что незакрытый родничок у новорожденных – это нормальное явление, и обычно он полностью зарастает к одному году. Незакрытый родничок — довольно уязвимое место, и любая неосторожность может привести к травме ребенка. Каждый раз, когда мне звонит мама и начинает причитать по поводу и без, я нахожу предлог, чтобы повесить трубку. Но однажды я поменял свое мнение о ее прежней профессии. В тот день бушевал тайфун, и на Наннин обрушился сильный ливень. В тот день Янке не смог отправиться на пробежку. С тех пор, как я переехал, это был первый раз, когда он утром пропустил свои привычные занятия спортом. Утром я встал очень поздно, так как был сильно вымотан, и у меня появились жуткие боли в спине. Когда я вышел из комнаты, то увидел Янке, делающего отжимания в гостиной. На работе врачи устают до состояния полусмерти. Как только у меня освобождается время, все, о чем я мечтаю, — это повалиться на кровать и уснуть. Однако Ян Кэ, видимо, выкован из железа. Наверное, он уже и забыл значение слова «усталость». Увидев меня выходящим из комнаты, коллега принялся наставлять меня, не отрываясь от отжиманий. «Ты каждый день так поздно встаешь, Какой же ты лентяй!» Будучи в полусонном состоянии, прерывая зевоту, я согласился с ним. «Да-да, я лентяй, а ты нет». «Хватит бубнить, быстрее собирайся. Потом не обвиняй меня, что я тебя не дождался». Похоже, Янке уже давно умылся и подготовил одежду. Наверное, даже позавтракать успел. Поторопив меня, он продолжил отжиматься. «Вообще, занятия спортом сразу после еды могут привести к аппендициту» но я не стал ему об этом напоминать. Не хотел злить своего добродетеля, позволившего мне жить в его квартире за бесценок. Вдруг еще придется ехать и на работу на автобусе, а на улице уже начинался ливень. Я вышел из ванной, но Ян Кэ все еще делал отжимания. Рукава рубашки тесно облегали мышцы его рук, а он по-прежнему не был доволен результатом тренировок. Настала пора выходить на работу, и я стал поторапливаться. Оделся, заживал яблоко и захватил с собой портфель. Янке тут же поднялся и ушел в ванную вымыть руки, но, выйдя оттуда, он будто позеленел, хотя буквально только что выглядел вполне бодро. Увидев его, я всполошился. — У тебя не аппендицит, случайно? — Не кликай беду с утра пораньше. Лучше б что-нибудь хорошее мне пожелал. — строго сказал Янке. Я с обидой ответил. — Друг, я так сказал, потому что переживаю о твоем здоровье. Кто же сразу после еды идет отжиматься? — Ты... Янке хотел выругаться, но ему, видимо, действительно не здоровилось, поэтому он проглотил конец фразы. — На самом деле я не всерьез сказал об аппендиците. Не ожидал, что Янке так быстро станет плохо и что моя догадка может оправдаться. Мы вдвоем зашли в лифт. Я слышал тяжелые вздохи Янке, судя по всему, у него сильно болел живот. Наверняка он злился про себя, что я накаркал ему недомогание. Мне хотелось высказать какие-то оправдания, но ведь всем известно, а тем более врачам, что не нужно заниматься спортом после приема пищи. Недовольство Янке вызывало во мне волнение, я всегда боялся его ледяного взгляда только когда мы вышли из лифта, вспомнил, что забыл захватить зонт. Янке и так уже с утра не хватало терпения ждать меня, а тут еще придется опять подниматься в квартиру за зонтом. До парковки нужно было пройти какое-то расстояние, и тогда я нахальным образом шмыгнул под зонт к Янке, от чего он, конечно, был не в восторге. «Ты что делаешь?» «Я забыл взять зонт», неловко улыбнувшись, сказал я. «Ты...» начал было Янке, но из-за боли не смог договорить фразу. «Я ненарочно», — тут же объяснился я. «Правда. Нам ведь обоим хватит места под зонтом. Можно и мне укрыться?» «Ну уж нет», — сказал Янке и сдвинул зонт к себе. «Совсем недавно из-за претензий заведующего касательно моего внешнего вида я купил два хороших костюма, спустив на них всю зарплату, и мне совершенно не хотелось промокнуть». Я нагло схватился за ручку зонта и подвинул его к себе, ответив Янке. «Если моя одежда промокнет, то я испорчу сиденье в твоей машине. Такая перспектива тебя устраивает? Думай наперед». Мои слова заставили Янке замолчать. Он одарил меня злющим взглядом и позволил встать под зонт. Всю дорогу мы молчали. Мне хотелось как-то развеять возникшую между нами неловкость. Если другие увидят двух взрослых мужиков под одним зонтом, наверняка подумают, что мы больные. — Скорее, что ты больной, — ответил мне Янке. — Ну, как сказать, очевидно, что не здоровится именно тебе. — Ладно, садись, сегодня ты ведешь. Янке был вынужден покориться обстоятельствам. Последние два года по всему Нанину проводились ремонтные работы в метро и на дорогах. Пробки были ужасные. И даже самые добросовестные водители начинали вести себя агрессивно, а многие и вовсе отказывались в это время садиться за руль. И я не знал, действительно ли у Янке аппендицит. Спрашивать тоже не решался. Просто молча забрал у него ключи. Так как у нас был один зонт, я сначала посадил в машину Янке, а потом сам сел на водительское место и заговорил сам с собой. Какой сильный ливень. Интересно, сильно ли затопила дорогу. Но плавать я умею, и потопа можно не бояться. Янка не вступал со мной в разговор, а молчание создавало неловкость, как, впрочем, и мои бормотания, поэтому я все же решил замолчать. По пути я иногда посматривал на Янка в зеркало заднего вида, чтобы понять, в каком он состоянии. Но коллега постоянно находился на стороже, как дикое животное, каждый раз перехватывая мой взгляд. В конце концов он спросил, не извращенец ли я? Иначе зачем все время подсматриваю за ним? Это прозвучало, конечно, обидно. «Кому надо за тобой подсматривать? Я переживаю за своего коллегу. Ты это можешь понять? Вдруг ты и правда заболел? О себе лучше беспокойся». Ян вел себя совершенно неблагодарно. Он еще сильнее нахмурил брови, боль явно усиливалась. Вообще, я опасался, что у Ян острый аппендицит, но не стал ничего отвечать на его слова. Не потому, что они меня задели, я вдруг вспомнил о своей бывшей девушке Яньке, которая в последнее время слишком часто давала о себе знать. Как я уже упоминал, Она сама скандалила со мной и предложила нам расстаться. Но когда я вернулся в Гуанси, Яньке вдруг почти каждый день стала звонить мне или отправлять сообщение, будто это я был инициатором расставания. Ладно, если бы моя бывшая просто донимала меня своими звонками, но она узнала телефон нашей клиники, позвонила нашему главврачу и нажаловалась ему на меня, упомянув среди прочего, что я недостойно с ней обошелся и веду непристойный образ жизни. Главврач, впрочем, не стал делать мне выговор напрямую. Он все передал заведующему врачу нашего отделения. Скорее всего, моя бывшая успела ему всю плешь проесть, раз заведующий обрушился на меня с руганью, даже не дав мне возможности объясниться. Сплетни о звонках моей бывшей очень быстро распространились по всей больнице, и коллеги начали думать обо мне как о ветреном и неверном парне. Даже отношение медсестер ко мне изменилось. Они время от времени отказывались помогать мне по работе. Только Янке знал, я не такой негодяй, как описывала меня бывшая. Он сказал, что я надежный человек, и вообще такой, как я, должен быть благодарен Богу за то, что у него вообще появилась девушка. Мысли об этом ужасно разозлили меня, уж очень хотелось выпустить свой гнев. Вдруг раздался звонок у моего телефона. Из-за постоянного преследования со стороны моей бывшей этот звук тут же вызывал во мне тревогу. Я не собирался брать трубку, но, увидев на экране входящий от мамы, подключил наушники и принял вызов, несмотря на то, что и с ней не хотел особо разговаривать. Первой ее фразой стало следующее «Сяо Тянь, не пользуйся Bluetooth наушниками а то можно заработать рак». «Мам, давай ты не будешь с самого утра насылать на меня болезни, ладно?» Сказав это, я машинально посмотрел в зеркало заднего вида, в котором увидел самодовольный взгляд Ян словно говоривший мне, «И твоя очередь настала». Моя мама называет сама себя провидцем, но она правда часто угадывает, чем я занят в конкретную минуту. Во мне даже закрадываются подозрения, не могла ли она установить какое-то следящее приложение в моем телефоне. Маме не понравился мой тон, и она недовольно ответила. «Наговаривать? Подумать только, я же беспокоюсь за тебя». Наш диалог очень напомнил мне разговор с Янке. У меня закралось какое-то странное чувство, и я попытался уйти от разговора. «Ма, я за рулем. Если у тебя что-то случилось, то я тебе вечером перезвоню». И тут она выкрикнула. «Подожди, подожди!» «Я хотела спросить, ты же сейчас работаешь в той психушке на улице Циншань? «Какая психушка? Это психиатрическая больница», — поправил я маму. Она начала докучать. «Я не виновата, что ты после возвращения в Наннин приезжал к нам с отцом всего один раз» а мы даже не знаем, где ты работаешь и как живешь. Ты тоже хорош, даже не разрешаешь нам к тебе в гости приехать. Я уже начинаю думать, не втянули ли тебя обманом в финансовую пирамиду. Ты хочешь ко мне приехать? Я попытался перейти к сути нашего разговора. Я же все время на работе. Зачем тебе приезжать? Мне нужно к тебе на прием, довольно серьезно ответила мама. Я же психиатр. «А у тебя нет психиатрических проблем», — напомнил я. «Конечно нет», — смеясь ответила она. «Тогда ты...» — нерешительно начал я. «Так или иначе, я сегодня к тебе приеду». Мама никак не хотела завершать наш разговор. Все гадатели любят говорить урывками, будто подражая предсказателям, которых показывают в сериалах. Чем выше мастерство ясновидения тем туманнее звучат их пророчества, а в конце они провожают вас фразой «Нельзя заранее раскрывать замысел неба». Уточнив адрес больницы, мама лишь сказала, что приедет во второй половине дня, и больше ничего. То, что она хочет обратиться ко мне за врачебной помощью, казалось не менее нелепым, чем тот случай с бабушкой Сяпило. Пило. Как только я вспоминаю ее диагноз, то невольно краснею. Невзирая на дождь, у меня получилось припарковать машину возле больницы. Янка совсем не здоровилась. Он все время держался рукой за живот. Я не стал его спрашивать, нужно ли поехать на обследование в другую больницу, так как это правда было похоже на аппендицит. А мои расспросы только раздражали его. Я вышел с зонтом и помог ему выйти из машины. Зайдя в главный зал амбулаторного отделения... Я встретил нескольких коллег и знакомых пациентов. Проходя мимо меня, некоторые из них начинали шушукаться. Да, это он. Совсем стыд потерял, так поступить с бедной девушкой. Ушлый какой. Врач ян ведь хороший человек. Почему он вообще идет рядом с ним? Да, все они подонки. У Янке хороший слух, явно лучше, чем у меня, и он определенно все слышал. Возможно, все думали, что из-за шума дождя за окном мы не расслышим эти пересуды. Но на самом деле звук их голосов резал мой слух. Никому не понравится услышать подобные сплетни, особенно если учесть, что изначально это касалось только меня и не имело отношения к Янке, но и его приплели к этой истории. Зная характер Янка, он вряд ли стал бы такое терпеть, а тем более учитывая его настроение, вызванное болью. Как только мы вошли в зал, коллега тут же передал мне зонт, а сам, даже не оглянувшись на меня, направился в стационар делать обход с ординаторами. Именно в этот момент я увидел Лусусу из второго отделения. Она выписывала своего пациента. «Сяо Чень!» — окликнула она меня. «Вас искала одна женщина. Она ждет на первом отделении». «Неужели это мама? Так быстро приехала?» Мне стало любопытно. Не обращайте внимания на то, что болтают другие. Лусусу не стала спрашивать меня кто то женщина, искавшая меня. Она, наоборот, больше переживала за меня. Пропускайте это мимо ушей. Я вдруг вспомнил, как на днях Лусусу выходила из лифта с красными глазами. Мне стало очень стыдно, ведь я даже не попытался ее успокоить. Тем не менее, было бы еще хуже упомянуть об этом сейчас. Лусусу очень трепетно относилась к пациентам и всегда лично провожала их после выписки из больницы. Многие пожилые пациенты расхваливали ее за то, что она относится к ним лучше, чем к родным детям, и даже порывались познакомить ее со своими сыновьями или внуками. Я хотел подольше поболтать с Лусусу, но вдруг в оживленном зале амбулаторного отделения кто-то в панике закричал «Помогите!» напугав всех присутствующих. Крики в психиатрических клиниках – не редкость. Но когда раздался этот вопль, я вдруг увидел в толпе человека, которого здесь не должно было быть. Второе. Рисунки нечисти. Весь день дул ураганный ветер. Непрерывно шел ливень, и многие районы Нанина затопило. Амбулаторное отделение было забито людьми. Кто-то зашел внутрь, чтобы скрыться от дождя. Кто-то пришел на прием к врачу, а кто-то после выписки ждал родственников. Внутри было многолюдно и шумно, как на рынке. Разговаривая с лу су я невольно бросил взгляд на толпу и узнал мелькнувшую передо мной знакомую фигуру. Это оказалось никто иная, как моя бывшая девушка, Яньке. Но ведь она живет далеко отсюда, в Шиньяне, и не могла здесь оказаться. Когда я начал всматриваться, фигура уже растворилась в толпе. Возможно, она померещилась мне из-за недавних постоянных телефонных звонков. Мы с ней уже давно расстались, и даже если бы она совсем потеряла разум, то не стала бы ехать из Северного Китая так далеко на юг ко мне в больницу, чтобы просто поскандалить. Я думаю, все же лучше предъявлять свои претензии по телефону, чем тратить деньги на дорогу, чтобы потом убивать порог моей больницы. Я не знал, кто именно позвал на помощь. В зале находилось много людей, а снаружи шумел дождь. Крик сразу же затих. Никто даже не обратил на него внимания. Здесь это было привычным делом. Я снова окинул взглядом толпу. Кроме лиц коллег почти все остальные были мне незнакомы. Лусусу подумала, что мне неинтересно с ней говорить, так как я был поглощен своими мыслями, поэтому понимающе сказала «Если у вас дела, то не буду больше задерживать». Мне стало стыдно за свою рассеянность, и я хотел объясниться, но мне показалось, что никому не будет интересно слушать мои оправдания. Я почувствовал себя крайне удрученно. Мимо как раз проходила Сяо Цао. Она сообщила, что меня уже давно ждет на приеме пациент. На ней совершенно не было лица. Она в прошлый раз не прошла аттестацию и наверняка винила в этом меня. С этого момента она перестала мне улыбаться и вела себя со мной пренебрежительно, будто я задолжал ей крупную сумму денег. Я могу понять Сяо-Цао, потому что у ординаторов во время обучения происходит ротация по нескольким отделениям. По окончании работы в каждом отделении необходимо успешно пройти аттестацию, ибо именно тогда ординаторы допускаются к выпускным экзаменам в ВУЗе. Если вы за три попытки не сдали экзамены, то более вас к ним не допустят. Только пройдя все вышеперечисленные шаги, вы сможете получить общегосударственное удостоверение о квалификации, одобренное и выдаваемое всеми профессиональными комитетами Китайской ассоциации врачей. Сейчас Сяо Цао не прошла аттестацию, и, сравнивая ее с другими ординаторами, могу сказать, что темп ее обучения замедлился. Сунцан тоже не прошел аттестацию и также остался работать в первом отделении, Однако он в больнице всего лишь год, поэтому чуть младше Сяо Цао. Я на самом деле не знал причины их провала при аттестации. Возможно, у больницы были свои соображения на этот счет. У ординаторов есть выпускные экзамены. Каждый год кто-то их не проходит, и если коэффициент сдавших экзамен низкий, это может негативно сказаться на клинике. Наша работа напрямую связана с человеческими жизнями. Мы не можем допускать ни малейшей халатности. Если не сдал экзамен, значит, не сдал. Больница не может каждый раз идти на компромисс. Сяо Цао была крайне угрюма. Увидев, что я медлю и никуда не тороплюсь, она тут же стала ворчать. «Пациент уже ругается, он долго вас ждет». «Никто не приходит к врачу на осмотр с радостным настроением. Не стоит так заострять на этом свое внимание», — начал я убеждать Сяо Цао. Та не горела желанием продолжать со мной общаться и просто ответила «Ладно». Я не знал, приехала ли уже моя мама в клинику, но раз уж ко мне записался пациент, сначала мне следовало пойти к нему». В амбулаторном кабинете меня ждала женщина лет 60 с мальчиком, которому на вид было семь-восемь лет. Когда я вошел, нетерпеливое выражение лица женщины тут же изменилось. Она с натянутой улыбкой сказала мальчику поздороваться с врачом. Ребенок не проронил ни звука. И тогда она толкнула его в плечо, даже не скрыв свое раздражение. Сев на стол, я пролистал медицинскую карту мальчика. Ху Сяо Бао, 8 лет. А женщина рядом с ним его бабушка, ее фамилия Джоу. Я еще не успел что-либо сказать, как женщина неохотно заговорила Мы не хотели сюда приходить. Ху Сяо Бао явно было страшно. Он отвернулся и не хотел смотреть на меня. Тем временем тетушка Джоу продолжила говорить. Просто выпишите мне справку, что с Сяо все в порядке. «Что, простите?» Ее слова поставили меня в тупик. «Я здесь не для того, чтобы просто выписывать справки». «Вы же чань-путянь?» пренебрежительно спросила тетушка Джоу. «Ваша мама сказала, что с этим проблем не будет. Почему же вы так несговорчивы?» «Моя мать сказала вам записаться ко мне?» Я был совсем сбит с толку. «Вы уже встретились!» Тут в кабинет зашла моя мама. Улыбаясь, она продолжила. «Я была в туалете. Сестрица Джоу — наша землячка. Она тоже из Усюя. Я специально взяла ее с собой». Иногда я жаловался маме, что ко мне записывается мало пациентов. Наверняка она переживала, что у меня недостаточный объем работы, и поэтому по знакомству привела ко мне пациента из их городка. Мама позвала меня выйти из кабинета, чтобы переговорить. Возможно, не хотела что-то говорить при ребенке. Она не стала долго держать интригу и сразу спросила меня, «Как ты думаешь, может ли у Ху Сяо Бао быть диссоциальное расстройство личности?» Я удивился, что моя мама знает этот термин. Это не похоже на ее обычную манеру речи. Она не стала дожидаться моего ответа и тут же продолжила рассказывать о ху сяо -бао. Последние месяцы поведение ребенка в школе было ненормальным. Он несколько раз без всякой причины бросался с кулаками на одноклассников. Руководство школы на время отстранило его от занятий, чтобы ху сяо -бао отдохнул. Так как учителя переживают, что у него может быть диссоциальное расстройство личности, Его родителям предложили провести для мальчика психиатрическое обследование. Вот в чем дело. Теперь я понял, к чему клонила мама. Нельзя диагностировать диссоциальное расстройство личности, опираясь лишь на твое описание. Нужно понимать, что существует целый комплекс причин формирования этой болезни. Префронтальная кора головного мозга участвует в управлении импульсивностью, а также в ожидании поощрения и наказания. Если уровень активности коры головного мозга низкий, у человека может появиться склонность к поиску стимуляции извне. Тогда может проявиться диссоциальное расстройство личности. Мама, конечно, не поняла наш профессиональный язык замысловатыми терминами и тут же поторопилась прервать меня – Я приехал не для того, чтобы слушать твои заумные объяснения. И вообще, мы прибыли только по требованию руководства школы, иначе Сяо Бао не пустят на уроки. Бедный малыш. Его родители работают в городе, а у бабушки тот еще характер. Я переживаю, что... что он может быть одержим духами. В последнее время он очень плохо выглядит. Возможно, попал под влияние нечистой силы. Ты ведь знаешь, что практики гадания в нашей семье относятся к школе Чунчжоу, а гадание по внешнему облику, относящееся к школе сяо Опять ты за свое прервал я ее. Люди сюда за лечением приходят. Тут нужен научный подход. Хватит нести ерунду. Примечание. Школа Чжуньчжоу является течением в китайской астрологии Цзивей до Ушу. Конец примечания. «Но это же не выдумки!» — обиженно сказала мама. Сяо Бао сам неоднократно говорил, и взрослые это слышали, что он видит духов. Причем неважно, днем или ночью, дома или в школе. Он так пугается, что сразу начинает звать на помощь. «Неужели это Ху -сяо Бао?» — только что кричал «Спасите». Я начал строить свои предположения. Впрочем, школьникам часто не хочется ходить в школу, и это нормально. В особенности, если ребенка там обижают. Он будет искать любой предлог, чтобы пропустить занятия. Я высказал маме свое предварительное мнение, а она, в свою очередь, возразила, что я не придаю должного значения ее словам и в целом небрежно к ней отношусь. Сказать по правде, когда я учился в школе, то вел себя подобным образом – о чем и рассказал маме как пример поведения Сяо Бао. Но маме все же хотелось доказать, что ее слова — это не наспех придуманный вздор. Судя по всему, она подготовилась к нашему разговору и тут же начала шуршать в своей сумочке. В этот момент мимо проходила Сяо Цао. Она повернулась и с недоумением посмотрела на меня. Наверняка подумала, что рядом со мной стоит родственник больного и хочет дать мне хунбао. Во избежание недоразумений я попросил маму вести себя прилично. Она все же успела вытащить стопку листов бумаги и передала их мне. Я недоверчиво развернул листки и увидел странные рисунки, на которых была изображена разная нечисть, похожая на персонажей из романа «Путешествие на запад». Примечание. Один из четырех классических китайских романов, повествующий о путешествии буддийского монаха Сюаньцзана и его спутников по «Шелковому пути». Конец примечания. На листах были изображены и женские фигуры, и мужские, и молодые, и старые, даже различные животные. У некоторых из нарисованных персонажей были аномально длинные шеи или слишком большие глаза. Тела также изображались очень специфично, к примеру, изогнутые руки и ноги, как у паука. Три головы и шесть конечностей. Одна голова и четыре руки. Я рассматривал рисунки и слушал маму. Она сказала, что это рисунки Ху Сяобао. Недолго думая, я выпалил. Очень хорошо нарисовано. С такими рисунками можно даже в конкурсе участвовать. Мама сказала, что Ху Сяо Бао ходил в художественный кружок, где и научился рисовать. Но сами рисунки были сделаны им после появления определенных симптомов и после того, как он начал видеть духов. Заметив, что я замолчал, мама серьезно сказала. «Я не верю, что у ребенка может быть настолько богатое воображение, чтобы рисовать подобные вещи» за исключением того, что он действительно видит духов. Сейчас многим детям нравится читать мангу, и большая часть чудовищ там изображена именно таким образом. Когда я учился в школе, сам читал мангу инуяся. Чудище на рисунках Хусяобао действительно похожи на ее персонажей, ничего удивительного в этом нет. Я хотел отказать маме в приеме ее знакомой, но люди уже приехали в больницу, и было бы лучше для начала все же поговорить с мальчиком. Если делать выводы, опираясь только на наш диалог с тетушкой Джоу, то надо было сказать, что ее поведение в отношении ребенка недопустимо. Если мальчик на протяжении длительного времени воспитывался в подобных условиях, неудивительно, что у него могли возникнуть психологические проблемы. «Подождите меня с тетушкой Джоу снаружи. «Я хочу для начала поговорить с Ху Если вы будете рядом и станете наблюдать за ним, он не заговорит», — настойчиво сказал я маме. Тетушка Джоу, заждавшись нас, как раз вышла в этот момент из кабинета. Услышав, что я собираюсь наедине пообщаться с ребенком, она выступила против, но потом поддалась на уговоры моей мамы. Хусяубао, видимо, тоже не хотел расставаться с бабушкой, и поэтому все время тянул ее за край одежды. Я понимал, что ребенок может бояться незнакомых людей, поэтому оставил дверь в кабинет открытой и налил Хусяубао стакан горячей воды. Я хотел немного разрядить обстановку, чтобы он не чувствовал себя так стесненно, а то малыш даже не знал, куда ему деться. Только я присел на стул как глаза Хусяо Бао забегали. Мальчик сидел на стуле, нас разделял письменный стол, и мне удалось как следует его рассмотреть. Я заметил, что его зрачки значительно расширены. Реакция зрачков на свет контролируется мозговым стволом, который, в свою очередь, также контролирует кровяное давление и дыхание. Психология расширения зрачков означает, что человек либо лжет, либо находится в состоянии страха или возбуждения. Расширенные зрачки ху -сяо бао говорят о том, что он или врет, или ему страшно. Я четко знаю, что взрослые, как и дети, могут симулировать болезнь. Правда, ребенок не может притворяться настолько реалистично. ху -сяо -бао» наверняка столкнулся с чем-то ужасным, раз у него появилась такая реакция. «Спасите!» Бабушка, тут привидение. Я даже не успел задать ему вопросы, как Хусяо Бао вскочил со стула и побежал к выходу. Тетушка Джоу караулила снаружи. Она не попыталась успокоить ребенка, а наоборот, с суровым видом закрыла дверь снаружи. Я хотел последовать за ребенком, но когда поднялся с места, меня ошарашила последовавшая сцена. А! раздался вопль Ху Сяо Бао. Третье. Угрожающая надпись кровью. Мальчик так закричал, что я сам чуть не завопил. Тетушка Джоу закрыла дверь снаружи, и тут произошло кое-что странное. Во-первых, Ху сяо -бао спрыгнул со стула И будто начал крутить невидимую ручку двери, но сама дверь была в двух-трех метрах от него, а во-вторых, на обратной стороне закрывшейся двери в две строки, словно кровью, было написано следующее: Чень, путянь, я даже в следующей жизни не отстану от тебя. Кровь полосами стекала по двери. Надпись выглядела чудовищно жутко, словно в фильме ужасов. В тот дождливый день было очень душно, и температура упала всего на несколько градусов. Но даже несмотря на это, от увиденного все мое тело пробило ледяная дрожь. Мне в голову тут же пришла мысль, это не у Ху -сяо Бао проблемы с психикой, а мне самому нужно идти лечиться. Не будем пока говорить о том, почему Ху Сяо -бао дергал дверную ручку, еще не добежав до нее, а начнем с того, кто сделал надпись на двери. Я работал в этой больнице меньше года и не думал, что успел за это время перед кем-то настолько провиниться. Все мои пациенты уходили довольными после лечения. Кто же тогда мог написать что-то подобное? Я больше переживал за то, что Ху убау испугался, поэтому поспешно нашел полотенце, намочил его и принялся стирать надпись. Кровь на двери уже засохла, надпись была сделана как минимум один или два часа назад. Во мне сначала таилась надежда, что, возможно, это масляная краска. Однако слова довольно легко стирались с поверхности, это точно кровь. Но непонятно, чья — животного или человека. Не успев опомниться от испуга, но уже стерев надпись, я вдруг подумал, почему не сфотографировал ее, чтобы позже выяснить, кто виновник. Об этом происшествии придется доложить руководству, и в таком случае хорошо бы иметь при себе доказательства. Моим первым подозреваемым была Сяо Цао, поскольку она явно затаила на меня обиду из-за провала аттестации. Кто, кроме нее, мог совершить такой гнусный поступок? К тому же только коллеги из больницы могли знать, что сегодня я веду прием именно в этом кабинете. Но как бы то ни было... Я не мог разбрасываться беспочвенными обвинениями. В конце концов, в больнице большой поток людей. И если уж кто-то решился на подобный поступок, то ему легко было его совершить. К счастью, в коридоре есть камеры. Можно пойти к охране, просмотреть видеозапись и узнать, кто это сделал. «Там призрак! Призрак!» Хусяо -бао и так был напуган. А после того, как он увидел кровавую надпись, его состояние еще более ухудшилось. Я подошел, чтобы успокоить ребенка, но тот вцепился в мое предплечье, оставив кровоподтеки, да еще и основательно укусив его. Если б у взрослого человека случился подобный приступ, скорее всего, пришлось бы вводить ему седативное средство, но с ребенком нужно быть более осмотрительным. Я нагнулся к нему, крепко обнял и стал утешать, говоря, что ему нечего бояться. Прошло немного времени, и он испуганным взглядом посмотрел на меня. «Дядя, вы...» Хусяо Бао был очень взволнован и что-то хотел мне сказать. «Что такое?» Мальчик ничего не ответил. Внезапно он совершенно успокоился, перестал бояться и сам высвободился из моих объятий я воспользовался шансом и стал уговаривать его снова сесть на стул, так как хотел с ним поговорить. Что все-таки таилось в душе этого малыша? Дети, по разным причинам оставленные родителями на попечение родственникам, так называемые социальные сироты, часто имеют психологические проблемы. Вдобавок на мальчика повлияли методы воспитания тетушки Джоу, и он не решался рассказать, что его гложет увидев следы ногтей и зубов на моей руке, хусяубао опустил голову и извинился. Дядя, простите. Ничего страшного, это пустяки, сказал я. Дружок, ты помнишь, что сейчас произошло? Тут была красная надпись. Я тут же перебил его. Я не про это. Что касается кроваво-красной надписи с угрозой, я планировал потом сам с этим разобраться. Ху -сяо Бао не очень понимал, что именно я хотел ему сказать, и невнятно пробормотал. «Вы про... Ты что-то увидел, когда хотел выбежать?» — спросил я мягким тоном. Только я договорил, как Ху -сяо Бао снова склонил голову и смолк, не проронив ни единого звука. Я мог понять чувство моего маленького пациента. Наверняка кто-то уже задавал ему подобный вопрос, но ответу никто не поверил. Если это повторялось много раз, наивный ребенок, конечно, впредь будет помалкивать. Давай сделаем так. Я подвинул к нему бумагу и листик. Ты сейчас нарисуешь мне, что увидел, а я пока поболтаю с твоей бабушкой. Я хотел, чтобы Хусяо Бао было спокойно, поэтому немедленно добавил: Дверь будет открыта, тебе нечего бояться. «Если что-то случится, ты просто меня позовешь. Договорились?» Хусяо Бао по-прежнему молчал, но я воспринял это как согласие, а затем вышел, чтобы найти тетушку Джоу. Увидев меня, выходящего из кабинета, тетушка Джоу тут же, сгорая от нетерпения, спросила, выписал ли я справку. Она ничего не спросила о том, почему ее внук только что так испугался я не мог наплевательски отнестись к этой ситуации. Может, родственникам Ху Сяо Бао и наплевать на него, но я себе такого безразличия позволить не могу. Если у мальчика действительно имеются психологические проблемы, мне следовало для начала спросить у родственников, когда появились первые проявления заболевания и было ли перед этим какое-то происшествие. Оказывается, мою маму посетили похожие мысли, Ранее она уже спросила об этом тетушку Джоу, которая, в свою очередь, не смогла припомнить что-либо особенное. Тогда мы и узнали, что она обыкновенно целыми днями была занята игрой в маджонг и в целом не занималась внуком. Тетушка Джоу лишь смутно припоминала, что как-то на выходные Ху Сяо Бао играл на улице с одноклассниками, а вернувшись, сказал бабушке, что его укусила черная змея, и на ноге остался след от ее зубов. Никого не заботило, как именно выглядела та змея, но она наверняка была ядовитой, потому что в ту ночь нога Хусяо Бао почернела и распухла, и они поехали в больницу за помощью. Следует сказать, что тетушка Джоу не только любила играть в маджонг, но и была очень суеверна. Она знала легенду о Будде Шакьямуни, который передал своему ученику-монаху исцеляющую практику, когда того укусила ядовитая змея. Монах невыносимо страдал от укуса, но благодаря чтению молитв смог исцелиться от яда. Впоследствии эта молитва стала известна как мантра князя павлинов. Примечание. Князь павлинов или Махамаюри. Бадхисатва в китайской буддийской мифологии, обладающий силой духовного и физического исцеления, часто изображается с павлинами. Конец примечания. Также есть сказание, что в Гималаях обитал золотой павлин, который постоянно повторял эту мантру и поэтому смог прожить долгую и благополучную жизнь. Когда Ху Сяо Бао пришел и сообщил о том, что его укусила змея, тетушка Джоу, наслушавшись легенд, первым делом начала читать перед ним мантру князя Павлинов. Она посчитала, что черная змея сможет принести ей богатство. Конечно, мантра не помогла. Нога мальчика воспалилась еще сильнее. И только ночью они поехали в больницу. Повезло, что они не затянули с этим, и его удалось спасти, но мальчик все равно успел настрадаться. Что касается способности хусяобао видеть духов, то напарники по Маджонгу тетушки Джоу сказали, что у ее внука дар ясновидения. Сама тетушка Джоу тоже считает, что князь Павлинов явил свою божественную природу через Хусяобао, передав ему сверхъестественную силу. Некоторые родственники пациентов не понимают всей серьезности заболевания. Тем более это касается суеверных людей, которые могут негативно повлиять на процесс лечения больного. Узнав, что Ху Сяо -бао укусила ядовитая змея, я посчитал это не самым благоприятным фактом. Была велика вероятность, что у Ху -сяо Бао патология органического характера. Значит, скорее всего, это может быть заболевание органов, тканей или клеток организма, а не просто психологическое отклонение. Лучше всего сейчас провести комплексное обследование и особо уделить внимание томографическому сканированию. Если получится обнаружить органические поражения организма, тогда будет легче проанализировать метод лечения. Тетушка Джо осталась недовольна моими планами и начала ворчать на мою маму, якобы та мало того, что обманом затащила ее в дурдом, так ее еще заставляют идти в другую больницу для обследования, и почему сразу нельзя было туда пойти. Моей маме этот план тоже не пришелся по душе. Она подумала, что я хочу просто избавиться от них и что своими действиями позорю ее перед знакомыми. Мне лишь оставалось терпеливо объяснить им, что психологические проблемы могли возникнуть не только из-за стресса. В психиатрии есть отдельная группа заболеваний – органические психические расстройства. Мозг является органом психической деятельности человека. Явные патологические изменения в нем и различные вторичные симптомы могут привести к развитию психических расстройств, и к этой группе заболеваний нужно относиться предельно внимательно. Услышав это, тетушка Джоу и моя мама застыли на месте от удивления – а затем не на шутку испугались. Начали расспрашивать меня, можно ли провести обследование здесь, в больнице Циншань. Ведь на улице идет ливень, и сейчас будет непросто вызвать такси. В нашей больнице никак нельзя провести комплексное обследование. Мы можем лишь отправить больного в другую клинику. Если бы они сделали это до приезда ко мне, я смог бы уже проанализировать результаты обследования. Дождь по-прежнему шел стеной. Вызвать такси было невозможно. Я спросил, не хотят ли они пока поесть у нас в столовой, а когда дождь утихнет, отправиться в другую клинику на обследование. Гостей, не желающих уходить, только и остается, что оставить на обед. Пусть все будет по воле неба, а пока пойдемте-ка в столовую. Тетушка Джоу, хмыкнув, посмотрела на меня, не скрывая своего презрения. Ее взгляд словно говорил. Что может быть вкусного в больничной столовой? «Вам не нужно тратиться», — тут же добавил я. После этой фразы на лице тетушки Джоу впервые появилась улыбка. Когда я вернулся в кабинет, Ху Сяо Бао даже не взял в руки карандаш, он по-прежнему сидел с поникшей головой. Я посмотрел на часы, идти в столовую было еще рано. Поэтому я дал знак стоявшей в коридоре маме, намекая, чтобы они пока подождали на скамейке, а тем временем думал, что можно сделать дальше. Как бы мне разговорить мальчишку? Если он будет все время молчать и не станет со мной взаимодействовать, то я никак не смогу понять, что происходит в его мире. Наши преподаватели рассказывали нам о разных техниках, позволяющих выйти на контакт с пациентом. Один из них — это метод «дурака», Раньше его называли «лисий прием». Эта техника стала известна благодаря психологическим диверсиям времен Второй мировой войны, которые устраивали женщины-шпионки. Техника содержит в себе множество различных методов, которые со временем совершенствовались, и сейчас ими пользуются врачи для проведения бесед с пациентами. К примеру, если пациент не выходит на диалог, врачу следует нарочно сделать оговорку, Тогда у пациента возникнет желание исправить ошибку, а врач сможет заполучить необходимую ему информацию. Пациенты зачастую думают, что даже если они что-нибудь скажут, врачи все равно будут не в состоянии понять их внутренний мир. Врач. «Вы купили эту одежду в магазине А?» Пациент. «Нет, я купил ее в магазине Б». Врач. «Наверное, в прошлом году?» Пациент. «Я ее купил только в прошлом месяце». «Врач, разве магазин «Б» не находится далеко от вашего дома?» «Пациент, нет, очень близко, это соседняя улица». «Врач, правда? А вы не напомните, что это за микрорайон?» «Пациент, микрорайон «С», там очень много людей живет, и большинство из них работают на предприятии «Д». Таким образом, под влиянием целого ряда вопросов с заведомо ложной информацией, у человека естественным образом возникнет желание поправить собеседника, и он расскажет то, что вам и нужно было узнать. Совершенно не обязательно грубо, словно на допросе, опрашивать «Ваше имя», «Где проживаете?». Конечно, нужно проводить анализ, исходя из каждой конкретной ситуации, это требует от спрашивающего высоких коммуникативных навыков. Вспомнив об этом, я нарочно прикинулся, будто совершенно ничего не знаю. «Дружок, тетушка дала мне посмотреть твои рисунки. Тебе одноклассник помогал их нарисовать?» Хусяо Бао какое-то время ходил в кружок по рисованию и делал определенные успехи. Конечно, ему не хотелось, чтобы результаты его трудов приписывали другому ребенку. Услышав мой вопрос... Хусяубао поднял голову, посмотрел на меня как на идиота и сердито ответил. Конечно, нет, это я рисовал. Правда? Это из аниме Братья Хулу, продолжил я прощупывать почву. Сейчас зрачки Хусяубао не были расширенными, и он довольно спокойно ответил. Это дух, которого я видел. Да. Ты, наверное, его видел, когда был совсем маленьким. Я хотел узнать, когда у ху сяо -бау появился этот симптом, ведь именно пациент лучше всего осведомлен о своем состоянии. Я думал, что ху сяо -бау скажет, что все началось с укуса черной змеи, как это рассказывала тетушка Джоу. Но ответ мальчика удивил меня. Четвертое. Психиатр Джон Тот. Дети не так осмотрительны, как взрослые. Достаточно применения нескольких навыков, чтобы они полностью открылись тебе. Оказалось, что год назад Ху -Сяо Бао похитили для продажи. В это время тетушка Джоу была занята игрой в маджонг и не обратила внимания на то, что внук пропал. Она кинулась искать его, когда игра уже закончилась, и тетушка собралась уходить домой. Она не на шутку перепугалась и тут же вызвала полицию. Полицейские проверили все камеры видеонаблюдения в округе и установили, что Хусяо Бао похитили торговцы людьми. Спустя два дня мальчика нашли в лесистой местности за городом. Мальчик лежал без сознания, накрытый соломенным ковром. Прохожие, нашедшие ребенка, подумали, что это труп, и вызвали полицейских. Странным было то, что, когда мальчик вдруг, откашлившись, проснулся, он совершенно не помнил, что произошло накануне. Хусяу Бау обследовали в больнице, травм или повреждений у него не нашли. Тетушка Джоу говорила, что внука удалось спасти, благодаря ее молитвам Будди. В таком маленьком местечке, как их городок, После спасения Хусяо бао никто не стал продолжать расследовать это дело. Никому не было любопытно, почему украденного мальчика вдруг оставили в пригороде в лесу. Ребенок уже был в руках похитителей. Им оставалось только изменить его внешность и вывести в другую провинцию. Неужели у преступников проснулась совесть? Или это Будда проявил милосердие и ответил на молитвы тетушки Джоу? Как бы то ни было, хусяубау вернули. Но как только они переступили порог дома, бабушка хорошенько поколотила внука. Она обругала хусяубау Бау, мол, поделом, что его украли, ведь никто не просил его отходить от нее, и пригрозила, что если он еще раз убежит, она переломает ему ноги. Из-за руганий и побоев Ху Сяо Бау боялся что-либо говорить о пережитом и увиденном. Ребенок, сдерживая слезы, терпел порку хлыстом. Далее, согласно словам мальчика, он стал видеть все больше и больше разной чертовщины и решил запечатлеть увиденное в своих рисунках. Как-то раз увидел одноклассника, превращающегося в некую сущность, который подбежал, чтобы избить его. Хусяубау от страха машинально дал ему сдачи. Все это касается важных событий, произошедших в жизни Хусяобао, а также имеет отношение к полученной им тяжелой психологической травме. Семи-восьмилетний ребенок не мог выдумать подобное. Конечно, я ни в коем случае не верил в то, что он действительно видел духов или призраков. Сейчас первостепенно важным являлось отправить Хусяобао в общую больницу для проведения обследования. Если это заболевание не имеет органический характер, тогда нужно провести тщательный анализ и выяснить, что в конце концов является причиной зрительных галлюцинаций у ребенка. Размышляя над этим вопросом, я все же думал, что во время похищения Ху Сяо Бао произошло что-то экстраординарное, раз похитители оставили мальчика в лесу. Однако Ху Сяо Бао нашли в лесу в бессознательном состоянии, и во время допроса он только качал головой, будучи не в состоянии сказать, что произошло. Почти всю первую половину дня я разговаривал с мальчиком. Моя мама и тетушка Джоу уже успели пообедать и вернулись обратно. Когда я проделал всю необходимую работу, мы вызвали такси и отправили тетушку Джоу с Хуся Аубау на обследование. Я хотел, чтобы мама пока оставалась тут в больнице, но она настаивала на том, чтобы поехать вместе с ними. Видя, как она распинается перед тетушкой Джоу, я тихо спросил ее. «Только не говори, что ты взяла с нее денег». Моя мама честно ответила. «Конечно, взяла. Будет несчастье, если этого не сделать. Неужели ты не понимаешь?» На улице дождь шел как из ведра, но машина должна была приехать совсем скоро. Мама увидела презрение в моем взгляде и тут же принялась меня поучать. «Ты должен понимать, если кто-то берет деньги, он не обязательно мошенник. Это правило — сохранения жизненной энергии. Не бывает худо без добра. Если какого-то человека настигло несчастье, а ты помог ему выйти из этой проблемы, тогда несчастье переходит к тебе». К примеру, человек решил покончить жизнь самоубийством и спрыгнуть со здания, а ты как раз проходил мимо. Он падает именно на тебя, благодаря чему падение смягчается. Самоубийца не умрет, только останется покалеченным, а тебя раздавит насмерть. Простой смертный человек боится следствий, а Будда боится причинности. Беря деньги, ты отводишь несчастье, и в этом нет ничего плохого. «Никто не станет без всякой причины брать на себя чужую карму». Я в эти выдумки не верил, но и не мог повлиять на ее образ мышления. Мы с мамой давно не виделись, поэтому я дал ей возможность выговориться, хотя сам уже был не в состоянии слушать все это. И тут же начал спорить по пустякам. «Ты ведь недавно нагадала мне несчастье. Почему тогда не взяла с меня денег?» Мама закатила глаза. Видимо, она считала меня неблагодарным сыном. «У нас все совсем по-другому. Мы родственники, и наши кармы изначально связаны друг с другом. Конечно, мы не будем так мелочиться между собой. Но знаешь, с этой больницей все же что-то не так. Здесь очень много негативной энергии. Возможно, под землей, чем больше она говорила, тем больше переходила всякие границы. Поэтому я ее остановил. Тут как раз, кстати, приехало такси. Мама все же настояла на том, чтобы поехать вместе с тетушкой Джоу. Лучшего для меня и придумать было нельзя. Перед тем, как они уехали, я пожелал маме хорошей дороги и велел ей сообщить мне, если по итогам обследования обнаружатся какие-либо проблемы. Если же обследование ничего не выявит, то тем более нужно будет сказать мне об этом и срочно вернуться в больницу. Тетушка Джоу не сказала «до свидания» или «спасибо», она лишь сетовала, что я слишком нудный. Пробормотав себе под нос «как же долго», она велела таксисту трогаться. Пережив сегодняшнее утро, я направился в столовую пообедать. Там услышал недовольные возгласы врачей, сидевших за столом, о том, какую невкусную еду сегодня подали, и что придется заказывать доставку. Но дождь будто и не думал ослабевать, Даже если попытаться вызвать доставку, скорее всего, она попросту не доедет. В любом случае, ждать придется слишком долго. Легче самому выйти с зонтом и пойти в какое-нибудь заведение. Только мне пришла в голову эта идея, как Усюн, заметив меня, тут же начал наводить шумиху. «Пусть чень-путянь нам купит». «Почему должен именно я?» — выразил я свое несогласие. Лусусу тут же вступилась за меня. Куда вы собрались его посылать в такой ливень? Я слышала историю, как одна девушка вышла на улицу в сильнейший ливень, чтобы заказать своему парню еды, а по дороге ее смыло прямо в ливневую канализацию. Янке тоже был в столовой. Вид у него был болезненный. Похоже, живот все еще болел. Он обратился к Лусусу. «Он отлично плавает, пусть идет». «Ох ты!» Его слова вывели меня из себя. И тут зазвонил телефон Янке. Он посмотрел на номер входящего вызова и застыл в нерешительности. А через мгновение вышел из столовой, чтобы принять звонок. Усюн глянул на стол напротив, где сидела Сяо Цао, и попросил меня захватить два стакана с напитками, добавив, что хочет продемонстрировать нам один психологический трюк. Это разожгло интерес Лу Сусу, и она спросила Усюна, «И как же ты хочешь это нам показать?» Усюн ответил. «Если в личных отношениях двух людей существует некая неясность или недосказанность, вы можете поставить свой стакан очень близко к стакану собеседника. Если он, в свою очередь, не убрал от вас свой стакан, то вы, скорее всего, ему нравитесь. Это можно считать знаком для начала нового этапа в отношениях, но если все-таки он отодвинул свой стакан, Тогда будет лучше пока просто остаться друзьями. Сяо Цао и Усюн уже давно состояли в романтических отношениях, но не афишировали это. Я понял, почему Усюн так сказал. Он хотел продемонстрировать неравнодушные отношения со стороны Сяо Цао, а также то, что он пользуется популярностью у молодых девушек. Я решил не раскрывать его замыслов и поэтому согласился сходить купить напитки. Хорошо, что еду можно приобрести близ больницы, поэтому я вернулся совсем скоро. Одежда все-таки успела промокнуть, а на мне не кстати был дорогой костюм, который я купил, скрипя сердце». Ян Кэ уже успел поговорить по телефону и вернуться обратно в столовую. Держа в руке кружку чая с лимоном, он сел на свое прежнее место с таким же безэмоциональным выражением лица. Тем временем Усюн подозвал Сяо Цао, сказав, что хочет задать ей один вопрос, и заодно передал ей стакан. Сяо Цао, видимо, действительно не поняла подоплёки происходящего, а тем временем Усюн специально поставил свой стакан рядом с её. Сяо Цао тут же, без раздумий и вопреки ожиданиям, отодвинула свой стакан. После долгих разговоров с Ху Сяо Бао и тётушкой Джоу у меня пересохло в горле, и мне не хотелось и дальше наблюдать за интрижками ординаторов. Я взял стакан, сделал глоток и поставил его на стол. Для начала мне нужно было снять с себя мокрый пиджак, чтобы тот просох. Краем глаза я увидел, как лицо Янке скривилось от боли. Лусусу тоже это заметила и, подойдя к нему, задала пару вопросов. Снимая пиджак, я встрял в их разговор, рассказав о том, что было утром. Дослушав меня, Лусусу вынесла свое решение «есть высокая вероятность аппендицита», и стала настаивать на срочной госпитализации. Я говорил, что это аппендицит, а ты не верил. Раздраженно произнес я. Янкэ уставился на меня, сетуя, что я и тут не упустил возможности съязвить. Мне звонила Янго. Вдруг сообщил он. Она останется у нас на несколько дней и будет пока спать в моей комнате. Твоя сестра приехала. Зачем? Янкэ скоро должны были отправить в другую больницу а я своими расспросами ставил себя в неловкое положение. Придя в сильное раздражение, он перестал обращать на меня внимание. Лусусу, переживая за состояние Янке, начала хлопотать, чтобы его поскорее госпитализировали. Вся эта суета сбила меня с толку. Я совершенно забыл, что ключи от машины Янке у меня, а я и не подумал сам его отвезти. Вечером я должен был присутствовать в амбулаторном отделении, поэтому не мог просто так уехать из больницы. К тому же заведующий в последнее время пристально следил за мной, и я никак не осмелился бы самовольно покинуть рабочее место. Быстро пообедав, я вернулся в кабинет, чтобы как следует изучить случай Ху Из-за зрительных и слуховых галлюцинаций, а также бредовых идей, больной может начать думать, что он способен видеть духов. Когда год назад Ху -Сяо Бао похитили, Он испытал сильнейшее психологическое потрясение, из-за чего у него появились бредовые мысли. Но это лишь одна из возможных причин их возникновения. Бредовые идеи, в свою очередь, также могут вызвать и слуховые, и зрительные галлюцинации. Симптомы ху -Сяо -Бау, судя по всему, носили периодический характер, то появляясь, то исчезая. Когда мы были в кабинете, и я обнял ху -Сяо бау чтобы успокоить его – он постепенно начал приходить в себя. Но сейчас все же нужно дождаться результатов из больницы. Если исключить органический характер заболевания, тогда ситуация осложнится, ведь пока у меня не было других соображений о причинах подобного состояния ху Так как я заранее предупредил больницу, куда повезли мальчика, результаты томографического обследования пришли уже через 2-3 часа. По телефону мне сообщили, что все физические показатели соответствуют норме, поэтому можно исключить такие заболевания головного мозга, как инсульт или опухоль. Показатели МРТ и КТ также не вызвали вопросов. Результаты обследования не дали никаких подсказок специалистам. Я уточнил у врача той больницы, не были ли обнаружены в мозге аномальные электрические импульсы, но и тут все было в порядке. Заболевание Ху -сяо Бао не связано с органическими изменениями в мозге. Откуда же тогда у него дар ясновидения? Когда мы с врачом говорили по телефону, у Ху -сяо Бао снова случился приступ. Он начал кричать, что рядом есть призрак. Поднялась суматоха. Врачи начали подгонять меня, чтобы я поскорее забрал мальчика и не пытался сваливать душевнобольного ребенка на их плечи. Я сказал маме немедленно ехать обратно в нашу клинику, а заодно спросил, в какой больнице обследовали Ху Сяо Бао после похищения. Тетушка Джоу очень долго вспоминала и в конце концов сказала, что это было в больнице района Дзяннань. Она начала расспрашивать, зачем мне эта информация, и говорить, что не хочет больше бегать по больницам, это слишком изматывает. Меня тем временем преследовало дурное предчувствие. Казалось, что здесь далеко не так все просто, и мне были нужны данные первичного обследования. К сожалению, когда я связался с клиникой, где хусяобау обследовали после похищения, мне сообщили, что не смогут помочь. Врач на том конце провода начал высказывать свое негодование. Уже год прошел с момента происшествия. Кто знает, где эти материалы? Из какой статьи я вообще должен передавать вам подобные сведения? У вас есть на это законное основание? Материалы были крайне важны нам для анализа состояния Сяо-Бао. У меня невысокая должность и связей немного, поэтому я пошел к Заму Дзи, чтобы тот помог придумать выход из ситуации. Через каналы Заму-Дзи мы могли быстро заполучить всю информацию, но, как назло, заместителя Дзи не было в городе. Накануне он уехал в Нанкин на заседание. Как же все-таки досадно, что нельзя найти тех преступников! Нам очень пригодилась бы информация, почему они бросили Сяо-Бао в лесу. Мне пришла в голову только одна причина, почему они решили оставить свою жертву. Злоумышленники столкнулись с некой серьезной патологией у Сяо-Бао, и, будучи не в состоянии предпринять меры, бросили его. Именно эта патология, скорее всего, является важнейшей причиной, по которой Ху Сяо-Бао видит призраков. Поразмыслив, я все же решил связаться с замом Дзи и отправил ему сообщение по телефону, в котором спросил, сможет ли он помочь получить информацию об обследовании Ху Сяо Бао в той больнице. Зам Дзи очень долго не отвечал. Скорее всего, он был слишком занят, и у него не было времени заглянуть в телефон. У меня раскалывалась голова. Я сидел в кабинете, будучи не в состоянии хоть что-нибудь предпринять и вдруг заметил, что рисунки Ху сяо, Бао по-прежнему лежат на моем столе. Разложив рисунки, я стал внимательно их рассматривать, думая о том, что если бы постоянно видел перед собой такие вещи, то сам сошел бы с ума. Монстры на рисунках были изображены действительно необычно, будто через объектив рыбий глаз, но еще более гиперболизированы, большая голова, изогнутые длинные руки и ноги. На самом деле, когда я впервые увидел эти рисунки, они мне показались до жути знакомыми. И тут меня вдруг осенило. Я вспомнил исследование английского психиатра Джона Тодда. Кажется, в его медицинской практике был пациент, который видел подобные вещи. Именно когда эти мысли роем теснились у меня в голове, кто-то постучал в дверь. Из-за звука дождя и ветра, доносящегося снаружи, я сначала не обратил на это внимания. На самом деле я не должен принимать пациентов до назначенного времени. Отворив дверь кабинета, я никого за ней не обнаружил. В приемном зале тоже было тихо. Теснившаяся там толпа уже разошлась. Странно. Я нерешительно сделал шаг назад, чтобы закрыть дверь, но, повернувшись, застыл на месте. Не знаю, как это могло произойти, но в кабинете передо мной вдруг оказалась женщина с распущенными волосами. Пятое. Словарь галлюцинаций. У меня от неожиданности волосы встали дыбом, и я чуть не закричал. Снаружи по-прежнему свирепствовал ливень, и, несмотря на дневное время суток, на улице было необычайно темно. Последнее время заведующий отделением постоянно придирался ко мне. Я несколько раз во время обеденного перерыва забывал выключить свет в кабинете, и он предъявил мне обвинение в расточительном использовании электроэнергии. Поэтому, чтобы избежать упреков в свой адрес, я стал всегда выключать свет в кабинете, когда собирался уходить. И сейчас, в темной комнате, вдруг каким-то необъяснимым образом появилась женщина. Думаю, я чувствовал себя как Хусяо Бао, будто вживую увидел призрака. К счастью, храбрости мне не занимать. Успокоившись, я пригляделся и тут понял, что женщина стоит на улице за окном и смотрит в мою сторону. Из-за пелены дождя окно казалось матовым, поэтому я мог разглядеть лишь ее силуэт лица видно не было. Женщина стояла абсолютно неподвижно. Я подумал, что она, скорее всего, душевно больная и в порыве приступа выбежала под дождь пугать людей, заглядывая к ним в окна. Я схватил зонт и выбежал из кабинета, чтобы разобраться, кто там стоит. Но пока я дошел, женщина уже исчезла. Все это словно было моей иллюзией. Что за фокусы? Слишком много происшествий для одного утра. Я начал выходить из себя. Если б не случай Ху-Сяо-Бао, я давно уже пошел бы к охране посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Но у меня появились кое-какие зацепки относительно его заболевания, и я не хотел создавать себе лишние трудности. Машинально вытащил телефон и посмотрел на часы. «12.51». Зафиксировав время, я прикинул, во сколько примерно увидел кровавую надпись на двери и решил, что пойду в проходную посмотреть видеозаписи, когда завершу все свои дела. Обеденный перерыв еще не закончился. Я закрыл двери, захватив зонт, направился в библиотеку, которая находится у нас за стационарным отделением. Поднявшись в библиотеку, услышал звук принтера, эхом разносящегося из архивного зала по всей лестничной клетке. О нашей библиотеке ходили разные слухи, связанные с нечистой силой, поэтому атмосфера здесь казалась и правда мрачной, особенно в такую погоду. Внутри не было никого, даже администратора. Куда он ушел, непонятно. В больничной библиотеке хранится большое собрание иностранной литературы. Поискав на полках библиотеки, я нашел A Dictionary of Hallucinations 2014 года издания, написанное Яном Дирком Бломом. Эта книга является своего рода энциклопедией галлюцинаций. Про себя я ее называю «Собрание галлюцинаций». В этой книге упоминается английский психиатр Джон Тот, описавший в 1955 году в журнале Канадской медицинской ассоциации загадочную болезнь, которую назвал «Синдромом Алисы в стране чудес». Алиса является главной героиней сказки «Алиса в стране чудес», По сюжету она провалилась в кроличью нору и могла увеличиваться и уменьшаться в размерах в зависимости от обстоятельств. Поэтому Джон Тот применил некоторые эпизоды сказки для описания симптомов болезни и дал такое название синдрому. Это очень редкое заболевание, чем-то напоминающее микропсию или телеопсию. Микропсия — это расстройство зрения, при котором объекты или части человеческого тела кажутся меньше, чем в реальности. А телеопсия характеризуется восприятием объектов дальше, чем они есть на самом деле. Но синдром Алисы в «Стране чудес» является даже более специфическим заболеванием, так как больной видит объекты более искаженно. Они могут быть то маленькими, то огромными. А иногда картинка становится и вовсе фантасмагоричной, и человек может потерять чувство времени. Если больной ребенок, из-за недостаточного развития когнитивных способностей он может ошибочно воспринять увиденное как нечто невероятное. В целом, клинические проявления синдрома Алисы в «Стране чудес» можно свести к следующему. Искажение зрительного и слухового восприятия. Восприятие своего тела. Потеря чувства времени – Потеря чувства равновесия, например, ощущение, что мир вращается или переворачивается, нарушение обоняния, ощущение искривления пространства, к примеру, что пол под ногами стал мягким, а воздух твердым, путаница в чувственном опыте, возникновение необъяснимого ужаса и так далее. С подобными симптомами больные иногда обращаются к неврологу или офтальмологу. Большинство людей не пойдут к психотерапевту, как это произошло в случае Ху -бао. Зачастую больной сам в состоянии отличить иллюзию от реальности. Но воспитание тетушки Джоу, скорее всего, уже оказало негативное влияние на Ху -сяо -бао и спровоцировало у него определенные психические проблемы. Обычно синдром невозможно выявить при обычном медицинском обследовании. К примеру, Ху -сяо -бао делали различного рода диагностирование, но по результатам МРТ, КТ и электроэнцефалограммы никаких проблем обнаружено не было. Я в самом начале подозревал, что у Ху -Бао опухоль головного мозга, ведь она может вызвать подобные симптомы, но обследование не выявило никаких патологий. В целях предосторожности — я решил оставить хуся Сяо у нас в больнице для проведения круглосуточного мониторинга электроэнцефалограммы. Я вовсе не ставлю под сомнение точность результатов обследования другой больницы, но некоторые нарушения можно выявить лишь во время проявления болезни. К примеру, электрокардиограмма и электроэнцефалограмма не смогут выявить проблему в момент, когда болезнь или ее симптомы ослабевают. К сожалению, существует не так много материалов, описывающих подобные заболевания, а в Китае задокументированных случаев и вовсе крайне мало. Я еще на какое-то время остался в библиотеке, чтобы полистать литературу, но ничего не нашел, поэтому решил вернуться в амбулаторное отделение. Дождь еще не прекратился. Я дошел до выхода и хотел взять зонд, который ранее там оставил, но обнаружил, что он пропал. Между входом и лестничной площадкой я увидел только две пары следов. Один след от ботинок уже почти высох, второй был по-прежнему мокрый, но уже начал подсыхать у выхода. «Кто взял мой зонт?» — крикнул я в никуда. Ответом мне было молчание, слышался только звук падающих капель дождя. Вернувшись обратно в библиотечный зал, Я обошел несколько книжных стеллажей и смутно увидел очертания человека. Он словно затеял со мной игру в прятки, держа расстояние между нами в 3-4 стеллажа. Поиграв какое-то время в кошки-мышки, я даже не заметил, как он ускользнул от меня. Когда же снова направился к выходу, то обнаружил на полу свой зонт, а рядом был криво нарисован какой-то знак. Кто-то написал букву X стекающий из зонта дождевой водой. «Ненормальный», — пробормотал я про себя, поднял с пола зонт и в полном недоумении спустился вниз. Под таким проливным дождем было совершенно невозможно разглядеть хоть кого-то, словно я остался один в этом мире. Я помню, что снаружи библиотеки висела камера видеонаблюдения, но она была давно сломана. Насколько я слышал, Именно эта камера постоянно ломается по каким-то необъяснимым причинам. Больница попросту не успевает ее чинить, поэтому и прекратила направлять сотрудников технического обслуживания для ремонта. Наверняка все считают, что здесь ничего опасного произойти не может, сравнивая даже с тем же стационаром или амбулаторией, ведь в библиотеке хранятся только книги, а в архивном зале — документы. Решив, что этот розыгрыш устроил УСЮН, Я вернулся в отделение. Подходя к зданию, увидел Лусусу. Она стояла одна под желтым зонтиком и говорила по телефону. Находиться под таким дождем и говорить по телефону хоть и под зонтом очень опасно. Время от времени сверкали молнии и гремел гром. Неужели она не боится, что в нее может ударить молния? Лусусу стояла ко мне спиной. Из-за дождя звук моих шагов был совсем не слышен, и она не заметила, как я подошел. Тем временем, приблизившись, я смог смутно услышать ее всхлипывание. Почему вы не понимаете меня? Я так много работаю в больнице. Почему я еще должна? Вы не представляете, в какую беду я попала. Я не ожидал, что случайно услышу такой личный разговор. Если она заметит меня, нам обоим будет очень неловко. Дождь как будто начал прекращаться. Опасность миновала поэтому я решил развернуться и уйти. Сейчас неподходящее время, чтобы утешать Лусусу. Раз уж она решила выйти, чтобы поговорить по телефону, то наверняка не хотела, чтобы ее кто-то услышал. Теперь мне не кажется удивительным, что я недавно видел ее с заплаканными глазами. Выходит, она оказалась в какой-то беде. Но что это может быть? На нее напал пациент? Начальство помыкает ею? Или обижают коллеги? Мне ничего не приходило в голову. Да у меня и не было времени об этом думать, так как я увидел, что вернулись мама и тетушка Джоу. Хусяобао совсем оробел и не разговаривал со мной. Вернувшись из больницы, он также все время прятался за спиной тетушки Джоу, хотя она довольно жестко с ним обращалась. Я спросил тетушку Джоу, согласна ли она оставить Хусяобао на сутки в больнице чтобы я смог сделать электроэнцефалограмму. Я переживал, что она боится чрезмерных трат, и поэтому не согласится провести внуку обследование. Но, вопреки моим ожиданиям, тетушка без промедления согласилась, добавив, что сегодня вечером она договорилась о партии в Маджонг, поэтому ей нужно вернуться в Усюй, а Хусяо Бао она оставит в больнице. Стационар нашей клиники отличается от стационаров многопрофильных больниц. Родственникам пациентов нельзя оставаться в клинике, чтобы ухаживать за больным. Раз уж Ху оставит в больнице, то уход за мальчиком теперь входил в обязанности медсестры. Я, впрочем, тоже хотел предложить маме остановиться в городе на одну ночь, но она будто прочитала мои мысли и тут же отмахнулась. Тьфу-тьфу-тьфу, я же не душевно больная, чтобы здесь оставаться. Я вовсе не имел в виду, что она спятила и ее нужно оставить в больнице. На самом деле я хотел, чтобы она вместе со мной поехала домой в квартиру Янке. Ведь тот еще утром предупредил меня, что сегодня к нам заселится его двоюродная сестра, но мне было бы некомфортно оставаться с ней наедине в квартире. Мама все же настаивала вернуться в Усюй вместе с тетушкой Джоу, и я не стал требовать обратного. Закончив оформление документов для госпитализации, я немного побыл с Ху Сяо Бао. Перед тем, как уйти с работы, я попросил Сюнцана последить за мозговой активностью мальчика. Проходя мимо палаты Нюдагуя, я услышал, как тот снова стал разбрасываться угрозами. Пациенты с таким запущенным маниакальным психозом, чем дольше остаются в клинике, тем сильнее у них прогрессирует болезнь. К сожалению, его родственники продолжают держать его у нас в отделении. Смею предположить, что для таких пациентов единственным способом покинуть больницу является смерть, а это очень прискорбно. Я спустился вниз и, выйдя на улицу, услышал телефонный звонок, неизвестный номер. Взяв трубку, по голосу я понял, что это Янго, и спросил ее. «Ты уже приехала? Если у тебя нет ключей, подожди немного, я сейчас приеду». «Не стоит, я сейчас в больнице, но не в вашей». «Брату сейчас будут делать операцию. Может, вы приедете проведать его? А потом мы вместе поедем домой. Я сейчас отправлю вам адрес». Янго уже все решила, не дав мне даже возможности сказать ни слова против. Ладно. На самом деле, мне самому хотелось узнать, как там Янке. Когда я уехал из больницы, дождь заметно ослабел. В Наннине как раз проходил ремонт метро, На некоторых улицах скопилось много воды, поэтому на дорогах повсюду были пробки. Выйдя из больницы, я вдруг вспомнил, что так и не зашел в комнату охраны, чтобы посмотреть записи с камер. Ладно, в любом случае, записи ведь не хранят всего один день, и нет разницы, посмотрю я их сегодня или завтра. Сейчас важнее проведать Янке. Янго уже давно приехала в больницу и ждала, пока брату сделают операцию. К моменту, когда я приехал, Янке уже перевезли в послеоперационную палату. Он отказался от обезболивающего укола и анальгезии, контролируемой пациентом, хотя обычно после подобных операций пациенты непрерывно жалуются на боль и просят медсестер дать им обезболивающее средство. Один только Янке вел себя исключительно спокойно. После наркоза его лицо выражало крайнее недовольство. Видимо, он был не рад моему появлению. «У меня язык совсем без костей. И особо не думая, я сказал Янке, «Вот видишь, а я говорил, что нельзя после еды заниматься спортом». Он отвернулся, чтобы не смотреть на меня, и глухим голосом произнес, «Вам лучше уйти». «Мы скоро уйдем». «Я хотела, чтобы ты знал, что мы приходили навестить тебя» а то начнешь потом сыпать обвинениями, что никто не беспокоился о тебе, пока ты лежал в больнице», — Бойко ответила ему Янго. Янке на это ничего не ответил, а мне не хотелось его раздражать, поэтому я пожелал ему беречь свое здоровье, и мы вместе с Янго вышли. Она не сказала, почему приехала пожить у Янке. Девочка еще учится в школе, и ее семья живет в Наннине. Зачем ей вдруг понадобилось переезжать к брату? По дороге она призналась, что поссорилась с отцом и в порыве злости ушла из дома. Мама Янго давно уже умерла, а отцу трудно понять чувства дочери-подростка. Подобные конфликты между детьми и родителями естественны, и я не хотел продолжать эту тему. Янго сама тактично заговорила о другом. «У брата отвратительный характер. Как вы это терпите?» «Сложно что-то высказывать ему. Ведь Янке помог мне с квартирой. «Приходится терпеть», — нейтрально ответил я. Янго, недобро ухмыльнувшись, сказала. «А вы помните, когда мы с Али были в больнице, я вам сказала, что у Янке есть один секрет? Вам еще интересно его узнать? Это ведь секрет, к чему его раскрывать? Я давно работаю психиатром и знаю, что некоторые тайны могут стать тяжкой ношей и иногда лучше их не знать». Но Янго приняла решение поведать мне секрет Янке, невзирая на то, хочу я знать его или нет. Она уткнулась лицом в окно машины, наблюдая за мелькающими огнями города, и тяжело вздохнула. «На самом деле мой брат несчастный человек. Не обращайте внимания на его вечно недовольную физиономию». Шмыгнув носом, Янго продолжила. «Мой папа однажды рассказал, что отец Янке — был научным сотрудником одного исследовательского центра психологии, но однажды он бесследно пропал. Его жена, моя тетя, осталась одна с дочкой на руках, да еще и беременная Янке. После этого происшествия им пришлось очень тяжело. Затем ее дочь трагически погибла. Конечно, тетя очень тосковала по ней, и поэтому стало время от времени переодевать Янке в одежду его сестры. Но однажды он пришел в таком виде в школу, и одноклассники страшно высмеяли его. Позднее тетя от тоски совсем сошла с ума и в итоге попала в психиатрическую лечебницу. Янка долго ухаживал за ней, но она чем-то заболела и в итоге несколько лет назад скончалась. Значит, Янке, начал я, но решил промолчать. У меня в душе возникло тяжелое чувство. Оказывается, с виду счастливый человек может глубоко страдать внутри. Наверное, именно по этой причине Янке стал психиатром. Янго, сидя на заднем сиденье и не обращая внимания ни на что, продолжила свой рассказ. В детстве над Янке часто смеялись одноклассники. Хорошо, что хоть не травили. Он стал очень холодным и индиферентным к другим. Всегда держался один. За столько лет я никогда не видела, чтобы у него были какие-то друзья. Раз уж вы его так долго терпите, и он согласился жить с вами в одной квартире, то, наверное, вас можно считать вторым его другом. На самом деле у меня просто не было денег, поэтому и другого выбора не было. Разве стал бы я при других обстоятельствах искать соседа для совместного съема квартиры? Тем более жить с таким тяжелым человеком, как Янкея. Что уж говорить, отсутствие денег для мужчины — страшная вещь. Я не мог озвучивать подобные мысли при девочке, поэтому лишь неловко улыбнулся. Немного погодя, опомнившись, спросил, «Ты сказала второй. Кто же был первым?» Настроение Янго тут же сменилось с печального на слегка приподнятое. «Что такое? Вы чем-то недовольны?» «Вовсе нет». «Мне просто любопытно», — сказал я, одновременно нажав на педаль газа. Янго немного удивилась. «Неужели он вам не рассказывал? Вы ведь работаете в одной больнице. Даже если он не сказал, то другие коллеги могли. Ты про что?» Я был крайне озадачен. «Про Джан Ци Ци. Она раньше работала у вас в отделении. Они с Янкой встречались, но тайно, мало кто об этом знал». Они расстались, и Джан Ци Ци уволилась из больницы. Я не знаю, что именно между ними произошло. Возможно, все дело в том, что на рабочем месте запрещено заводить романтические отношения. Так как она ушла, в отделении появилась свободная вакансия, и как раз наняли вас. Я внимательно слушал Янго как вдруг понял, что подъехал к перекрестку со светофором и, резко нажав на педаль, как раз успел затормозить перед тем, как загорелся красный свет. Шестое. Мониторинг. Оказывается, ту женщину-врача звали Джан Цици. Ци. Раньше я слышал лишь обрывки разговоров, благодаря которым и узнал, что кто-то из врачей ранее уволился, но понятия не имел, что за этой историей скрывается столько подробностей. Однако в увольнении и расставании нет ничего особенного. Почему же тогда никто не рассказал мне про Джан Ци, Ци? Даже Ян Кэ и словом об этом не обмолвился». Ну хорошо, он является действующим лицом в данной истории, и можно понять, почему он даже не упоминал об этом. Но почему тот же Усюн, который обычно не прочь развести шумиху, хранил молчание? Помню, когда я лечил Хуан Фейхун, услышал в столовой разговор Усюна и других врачей, но они обсуждали, что какой-то врач умер, а не уволился. Что же тут происходит? Речь о другом человеке? Янго знала гораздо больше, чем я мог себе представить, однако, когда я начал задавать ей вопросы, она покачала головой. Я больше ничего не знаю. Но мало кто в больнице знал, что Джан Ци, Ци и Ян Кэ жили вместе. Раньше, когда мы с папой ругались, я уходила жить к брату. Они, впрочем, спали в разных комнатах. Джан Ци, Ци жила в самой дальней. Кстати, вы знали, что замок в этой комнате заклинило? Это сделала Джан Ци. Ци. Насколько я знаю, брат так и не починил его. Вот оно что. Я старался вести себя непринужденно, но про себя подумал, что подростки сейчас не так уж просты. Они кажутся слабыми и наивными, но отлично замечают все дела взрослых. Когда мы приехали домой, мне показалось, что Янго немного злится на меня, ведь я никак не отреагировал на то, что она рассказала про Янке». Видимо, поэтому ее настроение немного испортилось, она напрямик пошла в комнату смотреть фильм и закрыла за собой дверь. Умывшись и почистив зубы, я начал размышлять о состоянии ху Сяо Бао, но тут вновь подумал о Джан-Ци-Ци. Ци. Что же с ней в конце концов произошло? Осознав, что мои мысли направились не в то русло, я тут же вернулся к теме болезни ху Сяо Бао. Может, Зам-Ци ответил на мое сообщение? Но, открыв почтовый ящик в компьютере, я не обнаружил новых писем. Уснул я только к часу ночи. Мне приснился хусяобао, и что после похищения преступники убили его и подбросили к дверям больничной библиотеки. В следующем сне я увидел Будду, пролетающего над заснеженными вершинами, которого проглотил золотой павлин. Будда сломал изнутри спину павлина и смог освободиться. Но как павлин, имея такую маленькую шею и клюв, может проглотить человека? Что уж там говорить о Будде? Восприятие размеров перевернулось с ног на голову. Я вдруг охнул во сне. Оказывается, предание о князе павлинов в некотором смысле имеет схожие черты с описанием симптомов синдрома Алисы в «Стране чудес». Может, и Льюис Кэролл страдал от этой болезни? Иначе как можно так реалистично описать проявление синдрома? Меня очень взбудоражил этот сон. Я будто сделал какое-то великое научное открытие. Рассмеявшись во сне, я вдруг резко проснулся. Тяжело дыша, схватил телефон. Было почти шесть часов утра. Утерев глаза и лоб, все еще чувствуя себя измотанным, я встал с кровати. Янго проснулась еще раньше меня и попросила отвезти ее в школу. У меня не было причин отказывать, поэтому я быстро умылся и пошел переодеваться. Проходя мимо запертой комнаты, остановился. Мне вдруг вспомнился роман «Джейн Эйр» и загадочная комната, в которой была заперта женщина. Я невольно провел ассоциацию с Джан Цыци, А вдруг она все это время находилась в комнате? Я тут же отмахнулся от этой мысли. «Как такое возможно? Дверь ведь все время закрыта, и человек уже давно умер бы от голода, если бы действительно находился там». Я посмеялся сам над собой. Все эти сны и постоянный поток мыслей сбили меня с толку. Я просто еще не до конца проснулся. Собираясь уйти к себе, я машинально поднял руку и слегка постучал в дверь. И вдруг... Вполне отчетливо услышал, как кто-то постучал мне в ответ. Там кто-то есть. От изумления я встал, как вкопанный, не в силах пошевелиться, и тупо смотрел на дверь. Собравшись с духом, вновь стукнул пару раз. Но теперь ответом мне была тишина. Услышав стук, Янго выглянула из комнаты и велела мне поторопиться. Уроки начинались очень рано и опаздывать было нельзя. Я тут же отвлекся и стал быстрее собираться. Приведя себя в порядок, мы с Янго вышли из квартиры. Я не слышал, чтобы отец Янго звонил ей. Он, видимо, совсем не переживал, хотя, наверное, и не знает, что Янке угодил в больницу. Я довез Янго до школы и, прибавив скорости, поехал в больницу. Сунцан уже давно был в стационаре и ждал моего приезда, чтобы совершить обход палат, осмотреть пациентов и дописать истории болезней. Так как Янке находился в больнице, ординаторы, в случае чего, все шли ко мне. Пройдя все палаты первого отделения, я обратился к Сунцану. Было ли что-нибудь необычное во время мониторинга? Тот почесал голову и, смутившись, ответил, что вчера ночью у него сильно прихватило живот, поэтому он попросил Лянлян -Лян проследить за Ху Сяо-Бао вместо него. Я уже несколько дней не видел Лян-Лян и не заметил, чтобы она присутствовала во время обхода палат. Скорее всего, она до сих пор в кабинете для мониторинга. Я составил план работы, ввел новый пароль на электронный замок и поднялся на верхний этаж. Мне не терпелось увидеть результаты электроэнцефалограммы Хусяобао. Бао. Зайдя в палату, я увидел мальчика, сидящего на больничной койке. Он уставился в одну точку. Лян-Лян стояла спиной к двери и смотрела в окно. Я окликнул Лян-Лян. Она не на шутку перепугалась. Ее лицо моментально порозовело. Под глазами у нее залегли черные круги. Состояние Лян-Лян явно стало хуже с тех пор, как она сюда попала. Если б ее увидела моя мама, она наверняка сказала бы, что какая-то неведомая сила высосала из девушки всю энергию. Я спросил Лянлян: лян «Что с тобой? Все в порядке?» Она, ничего не сказав, с отсутствующим взглядом передала мне данные обследования. В это мгновение, только что сидевший как истукан Ху Сяо Бао, Вдруг сорвал с себя электроды электроэнцефалографа и начал срывать с себя одежду, будто что-то мешало ему. Затем спрыгнул с кровати и, рыдая, начал кричать, что по нему ползает куча змей, и умолял нас спасти его. «У него снова приступ!» Не успев заглянуть в данные, я быстро схватил Хусяобау. Лян-Лян выбежал из кабинета, чтобы принести ему чистую больничную одежду мальчик бился в истерике и я еле мог его удержать возможно ему казалось что я тоже стал змеей к счастью лян-лян очень быстро вернулась мы переодели его и хуся немного успокоился я без остановки повторял ему что здесь нет змей но мальчик непрерывно дрожал и бормотал тут змеи везде змеи у вас в глазах тоже змеи так как Хусяобао еще ребенок Он не проявлял агрессию, и даже если приступ продлился бы еще, я не мог дать ему седативные препараты. У меня не было другого выхода, и я попросил Лян-Лян привязать ху -Сяо к кровати, чтобы он в порыве очередного приступа ненароком не нанес бы себе травму. Мама с тетушкой Джоу сегодня тоже собиралась приехать в больницу, но перед этим мама мне позвонила. Я как раз только успел успокоить Ху -сяо С меня градом катился пот. Я взял трубку и сообщил, что у Ху -сяо случился приступ, и что чуть позже я займусь данными электроэнцефалограммы. Дослушав меня, мама попросила прочитать Ху -сяо мантру князя Павлинов, добавив, что-то точно ему поможет. Она стала заставлять меня повторять за ней, Ом Маюра, кранты сваха. Я совершенно не умею читать мантры. К тому же рядом со мной была лян-лян, какой пример я ей подал бы чтением мантр. Поэтому тут же ответил: если хочешь читать ему мантры, то читай сама. И я поднес телефон к уху Ху-Сяо-Бао. Я не слышал, действительно ли она читала ему мантру, но явно что-то сработало, так как мальчик окончательно пришел в себя. В нетерпении я снова вернул себе трубку и спросил ее. «Ты правда сейчас читала мантру? Раз уж молитвы оказались настолько чудодейственны, предлагаю тебе устроиться к нам в клинику лечить пациентов». Мама с важным видом ответила. «Между Ху Сяо Бао и князем павлинов есть связь. Поэтому мантра помогла ему. Будде известно все о судьбе и случайности, как и о законах взаимосоответствия». Это как с приемом лекарства. Кому-то оно поможет, а кого-то погубит, потому что, к примеру, у человека может оказаться аллергия на этот препарат. Мама еще очень долго разглагольствовала и никак не могла закончить свой монолог, поэтому я просто дал отбой. Согласно медицинской карте Ху Сяо Бао, в его семье не было случаев психических заболеваний. Согласно данным мониторинга электроэнцефалограммы, С 21 по 23 минуту третьего часа ночи оборудование выявило аномалию в мозговой активности. Оно совпало со временем, когда у ху -бау случился припадок, который и зафиксировал у себя в записях Лян-Лян. В результатах мониторинга я также увидел еще один важный показатель, но для его подтверждения мне были необходимы доказательства, поэтому я направился к заведующему. В последнее время заведующий был крайне мною недоволен, И сейчас, увидев меня, он тут же начал читать нотации, чтобы я перестал вести разгульный образ жизни. Покраснев от неловкости, я тут же перевел тему разговора и рассказал, что у одного моего пациента синдром Алисы в стране чудес. Он видит странные вещи, которые сложно даже назвать галлюцинациями. Это скорее напоминает расстройство восприятия. Заведующий отделением, человек опытный, и является профессионалом своего дела. Поэтому, только услышав упоминание о синдроме Алисы в «Стране чудес», он тут же сказал мне, «Выпишите пациенту для профилактики топирамат, этого будет достаточно». Топирамат используют для лечения эпилепсии. И у меня возникли подозрения, что у Ху Сяо Бао, скорее всего, был не только синдром Алисы в «Стране чудес», и что он вызван какой-либо разновидностью эпилепсии оказалось, что у Ху – синдром Леннокса-Гасто — это тяжелая форма эпилепсии, в основном проявляющаяся у детей 7-8 лет. Из симптомов можно выделить периодическое нарушение зрения, галлюцинации, амавроз или косоглазие. С развитием болезни могут появиться поведенческие нарушения. У трех четвертей больных обследование МРТ не выявляет каких-либо патологий в отличие от электроэнцефалограммы, которая фиксирует аномальную электрическую активность в затылочной доли мозга. На результатах ЭЭГ это проявляется в виде спайк волн, когда за острой волной следует медленная. Частота этих волн составляет 1-3 Гц. С начала мониторинга ЭЭГ еще не прошло 24 часа, но показатели Хусяобао во время фазы глубокого сна соответствовали клинической картине этого вида эпилепсии. Если мои догадки были верны, то год назад, когда Ху Сяо Бао похитили, у него случился эпилептический приступ с судорогами, выделением пены изо рта и тому подобное, поэтому похитители, испугавшись, оставили его в лесу. Ху Сяо Бао действительно очень повезло. У него больше не случались припадки, зато появилось нарушение зрительного восприятия, что повлияло на его психическое состояние. Иногда тяжелые эпилептические припадки могут привести к смерти пациента, но и приступы с галлюцинациями также наносят тяжелые повреждения головному мозгу. Раз дело обстоит именно так, готовь перевод пациента в другую больницу, нет смысла оставлять его у нас. «Нужно лечить первопричину заболевания, а не симптомы». Заведующий всегда выступал за соблюдение всех мер осторожности. «Хорошо. Вы все же перепроверьте результаты. Мы не должны совершать ошибку из-за необдуманности решения», добавил заведующий, одновременно отвечая на сообщение в телефоне. «Нужно ли созывать консилиум? Я уже связался с другими клиниками». Заведующий редко кого хвалит. Но в этот раз, собираясь проводить меня, он оторвался от телефона и, смерив меня взглядом, сказал «Хм, сегодня ты хоть на человека похож. Тем не менее, напоминаю, чтобы ты привел в порядок свою личную жизнь и больше не обижал девушек. Нельзя, чтобы чьи-то взаимоотношения влияли на имидж больницы». Я не стал оправдываться и в подавленном настроении вышел из кабинета. Мне очень хотелось спросить заведующего о Джан Цици. Ци. Он наверняка что-то знал, но сейчас мне не хватило смелости задавать подобные вопросы. Я вернулся в амбулаторию и прождал целых два часа, пока приедут тетушка Джоу и мама. Услышав диагноз Хусяобао, тетушка Джоу лишь сказала ⁇ Жаль, придется отменить сегодняшнюю игру ⁇ Мне стало жаль «Ху -сяо Бао. В то же время я вспомнил, как ему сегодня стало плохо. Моя мама все время переживала, что Ху-Сяо-Бао одержим духами, но у него оказалась труднодиагностируемая эпилепсия. Конечно, провести параллель между этим заболеванием и нечистой силой вполне возможно. Никто не может знать, когда начнется очередной припадок, так же, как и предугадать степень его тяжести. Иногда эпилептические припадки проходят сами, но они могут подвергнуть жизнь опасности. Чтобы со всей долей ответственности подойти к этой проблеме и установить конечный диагноз, я созвал консилиум, на который потратил почти целый день. Когда вечером я провожал маму домой, она начала давать мне советы. Как говорится, лучше, когда цветок распускается наполовину, а человек остается наполовину пьян. Помни, что распустившиеся цветы очень красивы, но их могут сорвать. Поэтому и тебя я прошу не говорить другим, что ты пишешь книгу. Известность не всегда является благом, тебе она может принести несчастье». Я успокоил ее. «Не переживай, никто не читает мои книги. Они никому не нужны. Можешь забрать у меня пару экземпляров, чтобы подпереть ими ножки стола для игры в маджонг». «Ты меня услышал, и этого достаточно», — сказала она, села в такси с тетушкой Джоу и уехала. Так как мама взяла с тетушке Джоу деньги, она все время следовала за ней. Только они уехали, как на небе начали сгущаться темные тучи. Похоже, снова начинался дождь. У меня по плану было еще много дел, так как все обязанности лечащего врача возлагались на одного меня. Последующие три дня я был так занят, что даже не мог присесть отдохнуть. К тому же, так как я боялся по дороге уснуть за рулем, все эти три дня ночевал в больнице. Янго была этому только рада и даже не просила меня вернуться домой, у нее были запасные ключи от квартиры, и она могла делать все, что хотела. Вскоре Янке восстановился и уже мог выйти на работу, взяв на себя часть обязанностей. У меня появилось больше времени, и я вспомнил, что так и не сходил проверить камеры видеонаблюдения. На улице, наконец, распогодилось, выглянуло солнце. Пока шел обеденный перерыв, я подошел к охранникам и попросил их показать мне записи с камер. Они не отказали мне и довольно быстро предоставили нужные материалы. Качество записи было очень низким, а при увеличении кадр разбивался на пиксели. Внимательно просмотрев запись дня, когда на двери появилась кровавая надпись, помимо коллег я увидел длинноволосую женщину. Это она тогда стояла за окном и стучалась в дверь кабинета, но разглядеть ее внешность не представлялось возможным. Охранники слышали, что произошло в тот день, и тут же спросили, не я ли тот самый Путянь с первого отделения? Они, оказывается, слышали о скандале, который учинила моя бывшая девушка, и тут же начали иронизировать, не ее ли я высматриваю на камерах. Услышав это, я не знал, куда деться от стыда, и под надуманным предлогом ушел. Янго все эти дни жила у нас в квартире, и даже когда Янке выписался из больницы, она явно не собиралась съезжать. Янке оставалось только ютиться со мной в одной комнате. Из-за этого я довольно сильно переживал, ведь вдруг, неудачно повернувшись во сне, я задену послеоперационный шов Янке или случайно пну его ногой. Именно по этой причине я решил спать на диване, чтобы дать возможность хозяину квартиры пока разместиться в моей спальне. Янке не согласился со мной, так как считал, что Янго будет неловко среди ночи выйти из комнаты в туалет или попить воды, И натолкнуться на спящего на диване мужчину. Я тоже не горел желанием церемониться с Янке, ведь мы только начали налаживать отношения. Ложась спать, я просто отодвинулся от него подальше на край кровати. Янка не был любителем пустых разговоров. Мы обменялись парой фраз, и я тут же уснул. Проснувшись, я повернулся к прикроватной тумбочке и взял телефон. На экране стояло время 5:50. Я решил больше не спать и, встав с кровати, накинул на себя одежду, чтобы пойти в ванную умыться. Летом рано светлеет, и солнце уже освещало гостиную. Я снова увидел, как мелькнула тень в зазоре под дверью той самой запертой комнаты, будто там прошел человек. «Тут кто-то есть?» — набравшись смелости, спросил я. Уже не в первый раз я замечал что-то неладное, происходящее за дверью этой комнаты. Подойдя к двери, попробовал подергать за ручку. К моему удивлению, в этот раз я смог повернуть ее, и, не прикладывая особых усилий, мне удалось открыть дверь. Я был поражен. Ведь дверь была точно заперта. Почему же сейчас она оказалась открытой? Возможно, все думали, будто замочная скважина чем-то забита, и поэтому дверь невозможно открыть? Янке все-таки странный человек. Могу предположить, что после расставания с Джан Ци, Ци он не хотел заходить в ее комнату и поэтому придумал подобную ложь. Сгорая от любопытства, я уже был готов зайти внутрь, но вдруг услышал стук во входную дверь и тут же остановился. Кому приспичило прийти в такую рань? Меня это разозлило, и я направился к выходу, чтобы разобраться с шутником. «Кто это?» «Ты совсем, что ли, больной? Еще даже шести нет!» Я открыл входную дверь. От увиденного я лишился дара речи и застыл на одном месте. Мне и в голову не могло прийти, что, открыв дверь, я увижу Яньке, свою бывшую девушку. Я понятия не имел, как она узнала, где я живу. Ее появление было словно гром среди ясного неба. Я хотел спросить ее об этом, Но тут мой взгляд скользнул вниз, и я увидел ее живот, который было трудно не заметить. Она была на восьмом или девятом месяце беременности. Что? В моей голове зазвенела пустота. Меня не заботило, что скажет Яньке. Оставив дверь открытой, я словно зомби повернулся и направился к раковине умыться, чтобы хоть немного прийти в себя. Вдруг это все сон? проходя мимо той таинственной комнаты, я вдруг услышал скрип медленно открывающейся двери, которая и так была уже наполовину открыта. Именно в тот момент она полностью отворилась, и я наконец увидел, что все это время таилось за дверью. Я не заметил, когда Янго проснулась и вышла из комнаты, лишь услышал ее голос за своей спиной. Она очень медленно произнесла по-английски: О. My God. Примечание. Боже мой, с английского. Конец примечания.